Ведь не могла же она идти пешком в такой ливень и по грязи. Минуту хозяин молчал, потом, наконец, поглядев на дорогую одежду, решил вопрос в ее пользу. — Что ж, мэм, вы выглядите честной дамой. — У меня есть лошадь, — продолжал хозяин, — которую я могу вам одолжить, а сын сможет вас проводить. Если по возвращении домой, вы заплатите по счету. Эмбер согласилась и с четырнадцатилетним сыном хозяина отправилась в путь на паре кляч, которых не имело смысла понукать или подклестывать из-за их почтенного возраста. Не было и половины третьего, но уже стемнело. Дождь лил, не переставая. Не проехали они и четверть мили, как насквозь промокли. Двигались в полном молчании. Эмбер стиснула зубы. Ей было очень плохо из-за толчков в животе. Одежда ее намокла, а волосы слиплись. Она проклинала Льюка Чаннела и презирала его. Чем дальше они ехали, тем сильнее становились боли в животе, и тем сильнее она замерзала. Эмбер решила, что убьет его, и пусть за это ее сожгут заживо. Когда они приехали в Сити, улицы были почти безлюдные. Встречные мужчины шли, завернувшись в плащи до носа, и низко надвинув шляпы от холодного ветра. Мокрые тощие собаки и зачуханные кошки забились подворотни. Сточные канавы, проложенные посредине улиц, превратились в бурные потоки, по которым стремительно неслась вода и нечистоты. Мальчик помог Эмбер сойти с лошади и проводил ее в дом. Она бросилась в комнаты. Мокрые юбки хлопали по ногам, намокшие пряди волос змеями свисали по плечам, она походила на водяную ведьму. Эмбер пробежала через холл, ни на кого не глядя, хотя многие с изумлением проводили ее взглядом. Она бегом поднялась по ступенькам, потом по коридору и ворвалась в свою комнату с истерическим криком «Льюк!». Ей никто не ответил. Комната оказалась пуста, кровать не застелена и повсюду следы торопливых сборов. Ящики комода выдвинуты и пусты, шкаф с ее одеждой раскрыт и тоже пуст, туалетный столик чисто вытерт. Со стены исчезли даже зеркала, недавно купленные ею. С камина пропали серебряные подсвечники. В красивой позолоченной клетке одиноко сидел попугай и, наклонив голову, с любопытством глядел на нее. На полу Эмбер увидела сережки, которые Брюс купил ей на ярмарке, там, в деревне. Сережки явно отбросили с презрением, как мусор. Эмбер стояла, онемевшая от горя, ошеломленная от вероломства и беспомощная. Но даже теперь она ощутила чувство облегчения и была рада, что избавилась от них, от всех троих, Льюка, Салли Гудман и простой маленькой Онор Миллс. Эмбер медленно подняла руку и вынула из волос шпильки. На концах каждый блестел золотой шарик с украшением из мелких жемчужин. Она протянула шпильки мальчику. «Все мои деньги пропали», — устало произнесла она. «На, возьми это». Мальчик с сомнением посмотрел, но потом согласился. Эмбер медленно закрыла за ним дверь и прислонилась к ней спиной. Она не желала сейчас ничего, только блечь в постель и забыть, забыть, что она жива. Часть вторая